«Профессор Арминиус Вамберг, Максимилиан Крайвс». «Господи Иисус!» — прошептал Дойл. «Давайте рассуждать. В этой комнате нету ничего характерного для любой издательской конторы. Никаких почетных дипломов под стеклом, никаких грамот, ничего. Контора является прикрытием. Это абсолютно ясно. Кроме того... Мы выяснили, что никакого Радборна-старшего не существует. Этим и объясняется присутствие в списке леди Николсон. Да, для женщины такой пост довольно необычен, но времена меняются. Мы не знаем точно, какую роль в делах издательства играет леди Николсон, но можем предположить, что именно она руководит всем. Или руководила. Думаю, мне удастся узнать об этом очень скоро. Однако скажите, что вас так поразило в этом списке? Одно имя. До недавнего времени, точнее, до выхода на пенсию, сэр Найджел Гуль был личным врачом королевской семьи. Насколько мне известно, он лечил в основном молодого принца Альберта. Да, и это требовало полной отдачи сил. В раздумье произнес Дойл, потому что внук королевы — типичный недоумок, скандалист и настоящий развратник. Мне это совсем не нравится, — покачал головой Спаркс. И я думаю, что отставка Гуля, а ему едва исполнилось шестьдесят, последовало, что называется, для отвода глаз. Последние дни его службы словно закрывает какая-то тень. В чем тут дело, необходимо срочно выяснить. Кто еще из этого списка вам знаком? Я когда-то слышал имя Джона Чандроса, но не могу вспомнить, где и по какому случаю. Бывший член парламента от Северного округа, Нил Кастл Натайни, занимается земельными сделками, владеет сталеплавильными заводами. Сказочно богат. Он не имел никакого отношения к тюремной реформе. Да. Два года он возглавлял комиссию по тюремным делам. Он также фигурирует в сделке Николсона и Драмонда. Именно ему принадлежат земли по соседству с проданным участком. — Похоже, это не случайно, — заметил Дойл. — Ничего случайного не бывает. Запомните это, Дойл. Во всяком случае, теперь мы видим, что от Чандраса ниточки тянутся как к Драмонду, так и к Николсону. А вот какое отношение ко всему этому имеет Гуль? Нам еще предстоит выяснить. Как насчет остальных? Имя епископа Пилфрока мне знакомо. Он принадлежит к английской церкви. Его приход в Северном Йорке, недалеко от порта Уидби. Имена Вамберга и Грейвса я никогда не слышал. — Что между ними общего? — размышлял Спаркс. — Все они очень богатые люди. У них есть определенный вес в обществе, они занимают высокие посты. Четверо из них, так или иначе, связаны с Йоркширом, куда направлялись те самые заключенные. Чандрос входил в комиссию по тюремным делам, и все они сплотились под фальшивой вывеской. Джек, а что если это издательство настоящее? Небольшое сплоченное предприятие с достаточно скромными притязаниями и экспертами по различным направлениям. Драмунт занимается военными вопросами, Гуль – проблемами медицины, Чандрас курирует политику, Пилфрак – теологию и так далее. Спаркс с сомнением покачал головой. Мне кажется, что это, вероятно, от силы на 10%. «С большим основанием мы можем предположить, что у нас в руках не что иное, как список Верховного Совета Темного Братства, состоящий из семи имен. А, как вам известно, семь — ключевое число в черной магии». «Признаюсь, это выбивает из колеи», — тихо произнес Дойл и заметил какой-то странный листок, торчавший из-под папки. Потянув за измятый край, он увидел, что это театральная афиша. Извещавшая о гастролях в Лондоне неизвестной ему актерской труппы. Судя по афише, гастроли проходили в течение недели в октябре прошлого года. «Трагедия Мстителя», — прочел Дойл. Я никогда не слышал о такой пьесе. Придворная мелодрама елизаветинских времен. Авторство приписывают некому Сирилу Тернеру по мотивам Сенеки. Мрачная вещь с кровопролитием, смертями и тому подобным. К тому же весьма туманная. Проектовать можно как угодно. На ее постановке я что-то не помню. Судя по всему, в Лондоне они долго не задержались, — сказал Дойл. Труппа — манчестерские актеры. Я ничего не слышал о них, но по Британии сейчас колесят десятки театров. Любопытно другое, почему старая афиша оказалась на этом столе? Дойл свернул афишу и приподнял папку, чтобы положить ее обратно. Из-под каких-то бумаг выкатилась ручка и упала на пол. Приподняв повыше свечу, Спаркс отодвинул стол и нагнулся за ручкой. На полу он увидел какие-то странные, едва заметные царапины. — Подержите-ка свечу, Дойл, — попросил Спаркс. Дойл посвятил Спарксу, разглядывавшему натертый до блеска пол. Спаркс достал из кармана пузырек и вылил его содержимое на пол. Это была ртуть. — Что вы делаете, Джек? — Тут какие-то трещины, которых не должно быть. Ртутные капельки рассыпались по полу и серебристой струйкой исчезли в трещине. Спаркс пошарил вокруг стола, а затем провел рукой под столешницей. — Что вы ищете, Джек?